Глава третья. Из-за своей новой работы Федор вставал рано. Обычно уже в 6 часов утра звонил будильник. Потом Саша сквозь дрем услышала, как шумит вода в ванной, шкварчит яичница на сковородке, свистит чайник. Федор всегда забывал снять свисток с носика чайника, чтобы не разбудить жену. Так что сразу за свистком... Раздавалось громкое короткое ругательство, и наступала тишина. Это Федор срывал свисток и обжигался сильной струей пара, которую уже ничто не сдерживало. Тут обычно просыпалась и Саша. Она лежала с закрытыми глазами, ожидая, когда муж уйдет, и только потом засыпала снова. Но в это утро все было по-другому. Девушка проснулась от того, что Федор легонько потряс ее за плечо. «Саня, откуда эти деньги?» Спросонья она не поняла, что случилось. Потом увидела, что муж держит в руке стодолларовую бумажку. Саша только вздохнула. «А, это твои алименты». «Мои алименты?» Он не верил своим глазам, снова и снова разглядывал деньги. «Ты что?» «Заняла у кого-то?» «Зачем? Я их заработала». И Саша поглубже залезла под одеяло. Она надеялась, что расспросы на этом закончены, но Федор, видно, думал иначе. Он сдернул с нее одеяло и, тряхнув девушку за плечо, заставил ее сесть. «Ну ты что?» — возмутилась Саша. «Мне же холодно». «Где ты их взяла?» Федор чуть ли не тыкал ей в глаза бумажкой. «Откуда?» «Я, по-твоему, Альфонс? Значит, ты заняла для меня деньги, чтобы заплатить алименты? Не могла ты их заработать? Ты же ничего делать не умеешь!» Такого оскорбления он ей еще не наносил. Саша сразу ощетинилась, всю сонливость как рукой сняла. Она вспыхнула. «А ну, конечно! Я же бездарность, я никто, а ты потомственный скульптор!» И все же я их заработала. Вон, полюбуйся. И она указала на мольберт, где стояла изуродованная картина. Мне заплатили за реставрацию. И мне заплатили куда больше, чем сто долларов, если хочешь знать. Федор молча смотрел на нее. Она видела, что он ей не верит и не могла понять, почему. Взгляд у него был какой-то странный. В нем было все, растерянность, злоба и даже... Саше показалось, что муж чего-то испугался. «Но ну, что-то ко мне прицепился», — уже спокойнее сказала она, выбираясь из постели и накидывая на плечи халат. «Я не могу принять заказ на реставрацию? Ведь я же это делала, и ты не удивлялся. В чем дело-то?» «В чем?» — почти так же спокойно спросил муж. Но это было какое-то жуткое, ненатуральное спокойствие. А дело в том, что ты мне отомстила. То, что Саша услышала вслед за этим, было так дико, что она никак не могла завязать пояс своего халата. Руки у нее тряслись, но она с бессмысленным упорством теребила узел, который все время распадался. Федор тем временем объяснил, что он все понял, что Саша решила отомстить ему за то, что он не ночевал дома что она той ночью встретилась с одним из своих московских дружков, поразвлекалась с ним, да еще и деньги за это взяла. И что Саша может не тыкать его Федора носом в эту линялую тряпку, которую она для отвода глаз поставила на мольберт. Там нечего реставрировать. Этот холст осталось только выкрасить и выбросить. Последних слов Саша не выдержала. Она истерически засмеялась, резко, гортанно, и сама испугалась этого странного смеха, зажала рот ладонью и бросилась в ванную. Только там, запершись, она, наконец, разрыдалась. Ей было уже все равно. Возьмет муж эти деньги или бросит ей в лицо, уплатит он алименты или ее родители останутся без телевизора и холодильника, восстановит она картину или нет — и все, что будет потом, ее тоже не волновало. Или, по крайней мере, Саша думала, так сейчас. Жизнь отравлена. Она всхлипывала, пыталась остановиться, но у нее ничего не получалось. Саша умылась ледяной водой, на миг умолкла, но тут же зарыдала с новой силой. Все отравлено. И так быстро. И так ужасно. Значит, я урод. Я не могу приспособиться к семейной жизни, Не всегда это говорила мама. Я думала, это неправда. Я думала, что стоит встретить человека, которого я полюблю, и я все выдержу. У нас все будет хорошо долгие годы, а не пару месяцев, навсегда. И ничего, ничего не получилось. Я его ненавижу. Не надо было жениться. Это не для таких уродов, как я и он. Федор уже несколько минут стучал в дверь в ванной, но Саша ему не открывала. Она уже не плакала. Сидела на холодном бортике ванной, пустив в раковину сильную струю воды и рассматривала свои потрепанные, испачканные краской тапочки. Она решила сидеть так, пока муж не уйдет. Но Федор стучал все сильнее. «Пусти! Открой! Что ты там делаешь?» «Ничего», — мрачно ответила Саша. «Ну так пусти меня!» Муж опять заколотил в дверь. Я еще не побрился. Подумаешь, бросила девушка, сторожу бриться не обязательно. Федор стукнул в дверь еще раз, выругался, и минут через десять Саша услышала, как за ним захлопнулась входная дверь. Она посидела в ванной еще немного, опасаясь, что это только уловка, и муж может вернуться. Ей вспомнились его рассказы о том, как отец, ревновал мать и в такие минуты избивал ее всем, что под руку попадет. От сапога до сковородки с жареной картошкой. Мать Федора, однако, спуску мужа не давала, так что затяжные драки были обычным явлением в этой семье. «Так Федор и меня может избить?» — подумала Саша, прислушиваясь к наступившей тишине. «А если еще и напьется...» — Нет, как это не глупо звучит, а надо было слушать маму. Неужели она что-то в нем разглядела? — Правду говорят, любовь слепа. Он только сейчас мне опротивил. — Приревновал к пустому месту, дурак. А я-то идиотка думала, что он мне спасибо скажет за эти деньги. Однако, выйдя из ванной, Саша обнаружила, что деньги муж унес. Это разозлило ее еще больше. Значит, покричал он для проформы, чтобы не благодарить? Конечно. У него бы язык отсох сказать мне спасибо. Он не Альфонс, извольте видеть. Если бы он еще алименты из этих денег заплатил, а то возьмет и пропьет. Она взглянула на часы. Ей давно уже не приходилось вставать в такую рань. Глаза резала... Не то с недосыпа, не то от слез. Девушка прямо в халате улеглась на постель, укрылась до подбородка и закрыла глаза. Она уснула незаметно для себя и очнулась, когда в комнате было совсем светло. Саша встала, выпила чаю, постояла немного перед проклятой картиной и еще раз убедилась, что она уничтожена бесповоротно. Непосвященный человек и впрямь мог принять этот холст за простую грязную тряпку. Девушка рассмотрела сделанные с картины снимки и положила их в сумку. Подумав немного, положила туда же оставшиеся от аванса 300 долларов. У нее оставалось всего шесть дней до визита заказчицы. Конечно, можно было плакать, убиваться... Можно было на все наплевать и ждать приговора, но Саше было легче чем-то заниматься, особенно сейчас. Девушке невыносимо было оставаться в этой квартире. Они с Федором никогда не были здесь счастливы. Даже в то время, когда денег еще хватало, родители примирились с зятем, а Саша надеялась, что сумеет зарабатывать на жизнь своим искусством. «А где?» «Мы были счастливы», — спросила себя девушка, взглянув на уличный градусник и одеваясь потеплее. «У моих родителей?» «Ну уж только не там. В Питере? На Фонтанке?» «Да, те времена вспоминались ей, как что-то самое светлое, милое, беззаботное. Но девушка сама себе признавалась, что та жизнь была в чем-то игрушечной.